Люби меня, как я тебя. Когда-то в годы непа, когда-то в моду степа, и чёрно-бурых лис через плеч встречались, расставались. На карточки снимались, слова любви писали, гречо, малиновый Бантик и бантик зелёный, оранжевый катик и двое влюблённых, как колокольчики звенят слова далёких дней. Люби меня, как я тебя и помни обо мне. Всё было по-другому. Наивные альбомы, цветущие герани на окне. Летящий чей-то почерк И двух коротких строчек Хватало быть счастливыми вполне. Малиновый бантик И бантик зеленый, Оранжевый кантик И двое влюбленных, Как колокольчики звенят Слова далеких дней. «Люби меня, как я тебя люблю», помни обо мне смешно но всё же грустно что мы скрываем чувства и этих странных слов не говорим я поливаю фикус прошу тебя откликнись и пару строк на память подари